Эпизод 3. Братья Муравьёвы, Феофан и Пантелей, собрались в багровой комнате Григория на военный совет, о котором говорила Дарья Фёкле-Макаровне. Феофан в приискательских плисовых штанах и вельветовой рубахе с поиском толстый, высокий, с остатками рыжих волос у висков и на затылке, сидел на диване и изредка вставлял замечания в разговор Пантелея с Григорием. Пантелей — Десятью годами моложе Феофана, худощавый, подвижный, в белой рубахе и в черных брюках, вправленных в серые пимы, сидел у стола искоса глядел на Григория. Дарья, как только пришла от Феклы Макаровны, удалилась в комнату Чедаевой и сидела теперь у открытой двери, жадно прислушиваясь к разговору мужчин. Между Григорием и Пантелеем шел спор о роли личности в коллективе. — Понятие у тебя, Пантелей Фомич, очень тугое. «Устаревшая», — сказал Григорий, бросая сердитые взгляды то на Пантелея, то на Феофана. «Какое есть, тем и живу», — ответил Пантелей. «А вот петухов, которых ты называешь личностью, не уважал и не гнул перед ними спину. Кто личность? Коллектив. И он. Только он держит на своем хребте все государство. А ты, не в обиду будет тебе сказано, лезешь в петухи. Ты все норовишь решать сам». по мерке своего ума и характера. А как это назвать? Диктаторством. Так оно и есть. Я тебе еще в Белогорье об этом говорил». «Для тебя, конечно, любая воля, любая инициатива — это диктаторство», — возразил Григорий. «А я понимаю личность как частицу общества. Личность выражает собой идеи народа, идеи и желания большинства». — Не личность, а коллектив, — выражает, — выкрикнул Пантелей. — А личность где? — В коллективе, а не сама в себе, а коллектив — это все мы, сколько нас есть. Коллектив воюет, коллектив трудится и добивается всего, а не какая-то одна личность. У меня рабочее понятие, и ты меня не убедишь. Я стою на своей дороге, и тебя еще могу поучить, как держаться в коллективе. — А Щетинкин? — вдруг спросил Григорий. — Щетинкин? Ты это про что? — Пантелей насторожился. э вижу, куда ты лезешь. Петр Ефимович был личностью от всего нашего партизанского коллектива. Но не сам для себя, как ты думаешь. Он не думал за всех, как ему придет в голову, а делал и думал так, как надо было для всех партизан. Так-то вот, Григорий Митрофанович. А петухом Щетинкин не был. А ты куда метишь? Думать за всех и работать за всех. А хватит ли селенки? Одиночка в поле не воин. Так-то вот. Ты, если что, надумал, значит, так и должно быть. Что думают другие, ты ведь даже не спросишь. Так было в Белогорье. Свернул всю разведку, а что вышло? Конфуз. Там теперь открыт марганец, только не нами, а другим управлением. Ты сейчас прешь со своим приречьем наперекор всем. Железная челюсть! А вдруг там вместо железа, — Пантелей показал Кукиш, — что ты тогда запоешь, а? Опозоришься на всю геологическую окрестность. Тогда тебе места не будет в нашем городе, и придется сменить климат. Ранний звон хуже обеднии. «Хе-хе-хе!» «Приречье не тронь. За приречье буду отвечать я, и другого за себя не поставлю». «Эгеш!» — согласился Феофан. «Не тебя коллективу придется отвечать», — поправил Пантелей. «Иль ты думаешь поднять приречье своим плечом? Там будут работать тысячи, а не ты. Или для тебя других нет? Все в тебе и во всем ты». Григорий ходил по комнате мелкими осторожными шажками, и то, что Пантелей высказывал ему какую-то долю правды, теперь злило его, и он не мог придумать, как ответить на слова Пантелея. «Ты только и запомнил Белогорье», — буркнул Григорий, не находя других, более убедительных слов. «С Белогорье ты и зазнался. Ты ведь не Рдищев, а лезешь в Рдищевы». «Что ты мне навязываешь, Рдищево?» Григорий рассердился. Глаза его сузились. «Рдищев, Рдищев! Нет, с тобой решительно невозможно разговаривать!» Григорий был недоволен тем, что Пантелей употребил неуместное сравнение с Рдищевым. История с Рдищевым была такова. В 1915 году, в мае, двадцатилетний Пантелей был арестован на прииске Ольховка за участие в рабочей революционной сходке – и доставлен по этапу в Минусинск. Полицмейстер Рдищев, допрашивая Пантелея, тяжелым ударом свинцовой руки выбил ему передние зубы и в припадке бешенства высказал арестованному всю свою ненависть к рабочим. — Кто ты, чужня? — рычал Рдищев. — Сапог? Дырявый горшок? Кто ты, камбала морская? Куда? В какую революцию ты лезешь, чужня? «Кто ты, кабура без застежки? Я тебя спрашиваю, знаешь ли ты, кто ты таков, а? Говори, кто ты!» Рдищев славился изумительной способностью строить такие нелепые фразы, от которых даже сам хохотал доколик. «Куда ты лезешь, а? Революционер! И он туда же лезет в личности камбала морская!» «Да знаешь ли ты, Камбала, что такое геральдический герб личности? Личность — это я, я, Рдищев, я, а ты, Камбала, вас таких, как ты, неисчислимое множество, от Лифляндии до Ирландии и от Ирландии до Камчатки, и все вы, вы, как Камбала в море, когда она идет косяком. Ты знаешь, что такое косяк Камбала или селедки?» Не знаешь, это вы есть рабочие, ишь ты, революционер! Да я таких в пыль, в порошок, в ничто превращаю одним ударом. Я — Рдищев, а ты — чужня. Я спрашиваю тебя, безликое творение Господа Бога, куда ты, Камбала, лезешь, а? Да я тебя сию минуту в пыль, в порошок, в ничто превращу». Одним ударом! Собственноручно Рдищев выпорол Пантелея и даже, производя экзекуцию, продолжал читать Пантелею мораль о том, что такое личность Рдищева с геральдическим гербом и как впредь должен понимать себя Пантелей Муравьев. С той поры Пантелей возненавидел даже самые разговоры о личности. Если только начинался такой разговор — Он, припоминая Рдищева, багровел от возмущения. А вместе с тем Пантелей был человеком известным. Его знали как знатного мастера глубинного бурения. Дважды он был награжден орденами. Но Пантелей почти никогда не употреблял в деловых разговорах слово «я», а всегда говорил «мы». Именно на этой почве между Пантелеем и Григорием были постоянные столкновения. — И что ты мне суешь, Ордищева? — спросил Григорий, косясь одним глазом на Пантелея. — Что бы я ни сказал, ты тут же свернешь на Ордищева. — Нет, нет, с тобой не столковаться. Ты же признаешь личность в коллективе. А разве я отрицаю? И если я хочу сильнее, чем другие, вижу дальше, чем другие, ты говоришь Ордищев. Значит, лучше ничего не желать, ничего не хотеть, работать только потому, что состоишь в должности. Я так работать не хочу и не умею. Я хочу думать, желать, видеть, творить, если хочешь дерзать и рисковать. Дерзать и рисковать. И пусть у меня будут ошибки, но меня никто не упрекнет в медвежьей спячке. А ты говоришь о спячке. Не иметь инициативы, не желать, не дерзать. Какая-то обозная философия». «Философия твоего уважаемого Матвея Пантелеймоновича». «А что, матвей Пантелеймоныча?» — уцепился Пантелей. «Чем плох Матвей Пантелеймоныч? Тем, что он не навязывает свою волю геологическому коллективу? Верно, он не выпирает из оглоблей, а работает, как все. А ты навязываешь свою волю, норовишь подсказать коллективу. Не люблю, не одобряю». «В коллективе ума хватит и без твоей добавки». «Ты читал на курсах, как надо экономнее бурить?» — спросил Григорий. «Читал? А что? Значит, и ты, Рдищев?» «Это почему?» — удивился Пантелей. «Ишь, куда ты метишь? Да, я передал рабочим свой метод. Я не диктовал. И девять бригад применили этот метод бурения. Разве ты не навязал им свою волю, свой опыт?» «Почему же ты не стал бурить так, как бурили другие?» «Да потому что невыгодно так бурить. Ты ведь не знаешь, сколько тратили материалов впустую». «Знаю, все знаю», — усмехнулся Григорий. «Только мне не нравится, что думаешь так же, как и я, только говоришь словами одуванчика. Вот ведь в чем беда. В работе признаешь инициативу, риск, активность, а на словах все это отрицаешь». «Лучше бы ты никогда не слушал твоего одуванчика. Он тебя еще не так запутает». Пантелей пустился было защищать Матвея Пантелеймоныча, но на первых же фразах был смят вескими доводами Григория и замолчал, ерзая на стуле. «Эгеш!» — крякнул Феофан. «Слушаю я вас и понять не могу. Разговор начали про танк, а съехали к гордящему и одуванчику. Я думаю так». «Послать деньги, как говорит Григорий, от Муравьёвых, а не по списку». «Так и сделать. От Муравьёвых, а не по списку», — сказала Дарья, и, скрестив на животе руки, вышла на середину комнаты. Пантелей покосился на неё. Хотел что-то сказать, но промолчал. «Ишь, чего придумал, по списку. Да кто в списке геологов поставит сто тысяч? А никто. И знать не хочу про список». «Ты лучше помолчи», — посоветовал Пантелейдарье. «У тебя ведь поет индивидуальная жилка. Знаю я тебя». «Ишь как?» «Так. Деньги пойдут по коллективному списку. Нечего муравьевым нос задирать перед другими. Это хвостовство, а не инициатива. За открытие Барсуковского месторождения я получил 50 тысяч и внесу их до копейки по списку, а вам не дам». — Вот и весь мой рабочий сказ. — Не дам денег по списку, — крикнула Дарья. — Сама пошлю прямо по телеграмме в Москву. — Я тебе пошлю, — пригрозил Пантелей. — И пошлю? Завтра пошлю, чтоб знали, кто дал, а не так, как ты говоришь, все в сплошную. У других и деньги есть, да что-то жмутся. И я буду равняться с ними? Нет уж, не сравняюсь. Пантелей внимательно присмотрелся к жене, побледнел, потом побагровел. «Замолчи!» «Ишь как!» — выпалила, как из ружья Дарья и ушла с шумом, хлопнув дверью. «Эгеш!» — Феофан посмотрел непонимающим взглядом на Пантелея и покачал лысой головой «Дарья правду говорила. Я не согласен с твоим списком. У тебя какое-то завихрение!» Феофан показал пальцем на голову. Что же тут петушиного, если пойдут деньги от Муравьевых? Понятия не имею. Пантелей все-таки остался при своем мнении. И только после крупного разговора с Феклой Макаровной, слово которое он всегда уважал, он дал согласие послать деньги в фонд обороны не по списку, а от семьи Муравьевых. В ночь на воскресенье во флигеле Пантелея за большим сосновым столом Муравьёвы составляли телеграмму на имя председателя Государственного комитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. В переднем углу в чёрном бархатном платье, простоволосое, сидела Фёкла Макаровна, по правую сторону — Пантелей, по левую — Феофан и Григорий. Дарья, уже забыв вчерашнюю обиду на Пантелей, оживлённо стрекотала — Не все прописали, не все. Надо поставить в телеграме чтобы гитлеровцев с нашей земли турнули в Германию, а там прикончили. А еще чтобы американцы яичный порошок про себя держали. Вот что. И еще надо поставить в телеграме И тут Дарья так пространно развела свои стратегические и политические убеждения о войне и более всего о бездействии хитроумных союзников, что если бы все ее замечания внесли в телеграмму, то передача этого послания... заняла бы в течение часа все аппараты телеграфа. Муравьёвы в телеграмме просили председателя Государственного комитета обороны, товарища Сталина, разрешить им приобрести танк и вручить его танкистам-сибирякам. Это желание Муравьёвых было исполнено.